«Ла таря Дождь холестал по окнам и сёк мой плащ И в этот день и на следующий, когда я возвращался в переводческую контору Надеясь получить новую главу книги Причитавшийся мне гонорар был выплачен сполна Сразу же, как только я сдал папку Однако, когда я спросил про следующую часть заказа Клерк покачал головой «Пока не было» Вот, кстати, тут у меня пара договоров на поставку шоколадных конфет и сигар. Он достал откуда-то из-под стола пластиковые пакеты-кармашки с белыми листами стандартного размера. И Иск соглянул на меня, ожидая, что я расплывусь в обычной признательной улыбке. Договоры? А, да, спасибо. Я спохватился и взял пакеты, но разочарование, проскользнувшее в моем голосе, не осталось незамеченным. «Не все же вам по тройной цене заказы переводить?» – прохладно урезонил он меня. «Разумеется, просто задумался, извините. Я постарался, чтобы мой ответ прозвучал виновато но сам думал только о том, что, взяв сейчас на перевод эти договоры, я создаю себе оправдание для того, чтобы зайти сюда еще через пару дней и узнать, не принесли ли третью главу». «Да, кстати, что там было в папке?» Самому лень разбираться, а теперь как-то любопытно стало, смягчился клерк, и в его голосе мне послышались интонации, напоминающие человеческие. «В папке вы были совершенно правы, архивные документы. Мне, наконец, удалось взять себя в руки и выдавить любезную улыбку». «Ну да, ну да», – покивал клерк. «А вы знаете, – неуверенно окликнул он меня, когда я уже развернулся, чтобы уходить». Испанец-то наш так и не вернул заказ И на телефон не отвечает Пробормотав что-то утешительное, я скатился по лестнице и вылетел на улицу У меня внутри творилось примерно то же, что у маленького ребенка Которому пообещали на Новый год пожарную машину с работающей мигалкой и сиреной А подарили какой-нибудь жалкий пластилиновый набор Хотя с чего я взял... что продолжение книги вообще существует или что ее обладатель захочет отнести ее в то же бюро, где потеряли по небрежности какого-то переводчика целую главу его сокровища. Положительно, будь я на его месте, нагибы моей больше не было в этой конторе. Поэтому стоило просто приучить себя к мысли, что хотя работа над книгой и была делом увлекательным, но жизнь продолжалась и без нее, в конце концов если мир индейцев майя и хроники экспедиций конкистадоров оказались для меня такой интересной темой почему бы просто не купить себе пару исторических книг о Кортесе или летописи коренного населения южной америки однако к своему удивлению я обнаружил что ни в одном солидном книжном магазине мало мальски серьезные книги о завоевании конкистадорами полуострова юкатан купить нельзя Были какие-то паршивые издания, вроде загадок таинственной цивилизации Майя, пера Рейнхарда кюмерлинга но о самой цивилизации там не было и полслова. Автор обходился скверного качества снимками каких-то черепков, развалин величественных пирамид и площадок для игр, наполовину поглощенных джунглями А также подробным перечнем того, в каком из заброшенных городов какие из этих снимков и археологических находок были сделаны Нашлось там, однако, нечто, что все же заставило меня купить эту книгу Во вступлении вскользь упоминался епископ-францисканец Диего де Ланда Который оказался вполне исторической личностью И действительно в свое время был настоятелем монастыря своего ордена В юкатанском городе Исамаль Также коротко шла речь и о некой истории Саута Дафе в мани За которую этот де Ланда был призван в Испанию Где его дело рассматривали высшие духовные чины Но потом его поступки были признаны обоснованными И де Ланде вернулся наставший уже ему родным Юкатан Чтобы к старости по праву занять епископский пост К сожалению, подробнее об интриге вокруг настоятеля францисканского монастыря Там не рассказывалось, хотя имя брата Диего де Ланде Всплывало еще в нескольких местах В основном, когда речь шла о расшифровке значков Которыми писали индейцы цивилизации майя Он был первым европейцем, научившимся их читать. Позже, правда, выяснилось, что та схема расшифровки, которую предложил де Ланда, оказалась ошибочной. Старик был развращен алфавитной системой и решил, что ею обязан пользоваться весь мир, в том числе и обитатели Юкатана. Он разработал подробнейшую систему фонетического соответствия между буквами юкатекского языка и звуками, доступными испанскому уху. Книга «Тайны загадочной цивилизации майя» полностью приводила ее на двухстраничной вкладке, видимо, просто чтобы заполнить место. На следующей же странице система де дискредитировалась современными учеными-лингвистами. Буквы юкатекского языка оказались иероглифами, и каждый из них нес отдельное значение, а не передавал звук. Я вспомнил об испещренных странными значками стеллах, мимо которых ехал отряд конкистадоров в прочитанной мной главе старинной книги. Автор отчета утверждал, что был лично знаком с Деландой И тот даже якобы говорил ему, что умеет читать по юкатекски Вся княжонка Кюммерлинга о загадках Майя Была, конечно же, никчемной шелухой очередной попыткой продать охотникам за НЛО и лохнесским чудовищем Скучные археологические изыскания, упаковав их в яркую обертку Но под этой шелухой Я нашел бесценное ядрышко, сладкую сердцевину, которую и надеялся там отыскать. Подтверждение того, что переводимая мною с таким упоением история оказалась невыдуманной. но Во всяком случае, если в ней фигурировали реальные исторические персонажи, значит и сам автор, и главный герой повествования вполне мог оказаться действительно жившим когда-то человеком, а не плодом фантазии билетриста или искусного мистификатора Упоминания о личности Диего де Ланды даже придавали больше достоверности и необъяснимому исчезновению 15 испанских солдат под командованием Херонима Нуньеса де Бальбоа и страшной смерти их проводника. Верить в то, что речь и вправду могла идти о неких аномальных явлениях, я не спешил и ждал, что в следующих главах отчета его составитель откроет, что же произошло на самом деле». Наспех пролистав до конца купленную книжку о тайнах Мая, но так и не наткнувшись в ней еще на что-либо важное, я поставил ее на полку и сел за переводы, пообещав себе посвятить следующий же свободный день более подробному изучению конкисты и географии полуострова Юкатан. На шоколадные конфеты и сигары ушло три ночи. С ними можно было бы расправиться и быстрее, но я сознательно оттягивал день сдачи в надежде, что когда принесу готовый заказ, толстая кожная папка с золотым вензелем уже будет томиться в бюро Мое отражение в ночном стекле снова приняло привычный вид Изморенные описанием госта сладостей и оговорками предельно допустимого содержания консервантов, я боролся со сном, наливая себе крепкого черного чая, заваренного вдвое гуще обычного». Вместо строчек дневной газеты, рассказывающей, что число жертв цунами в Азии достигло нескольких сотен тысяч человек, мне снова виделись вычурные старинные буквы, а в жалобном писке рассохшейся антикварной мебели чудился скрип канатов на мачтах испанских каравелл. Моя маленькая хитрость удалась. В следующий раз... Зайдя в бюро с вымученными переложениями российско-британских торговых соглашений с английского на русский, я столкнулся взглядом с клерком. Тот, вопреки обычному, не сидел за компьютером, уткнувшись в карточную колоду, а с озадаченным видом расхаживал по тесному загону за своей конторкой. «У меня для вас работа», — сообщил он, — стоило мне перешагнуть порог. «Инструкции или уставы, обреченно уточнил я, приходил заказчик, с которым вы работали до этого. Испанский текст, помните? Очень хвалил ваш перевод. Настаивал, чтобы следующую часть дали непременно вам. Да, и еще он просил поднять вам оплату на четверть. Сказал, что крайне важно, чтобы текст переводил правильный человек. На это денег не жаль, что-то в этом духе. «А что же из-за потерянной первой части у вас не будет неприятностей?» «Как бы, между прочим, поинтересовался я». «Представляете?» «Сказал причин волноваться. Нет. Мэлон... Нет, он сказал мы. Значит, они. Они сами ее разыщут». Я молча кивнул. Он тоже больше не проронил ни слова, в полной тишине вручив мне ту самую коричневую папку с застежками и уставившись в отчетность. Заключив, что аудиенция окончена, я поспешил ретироваться Мое возвращение на Юкатан было обставлено со всей возможной торжественностью Я загодя приготовил себе чая с печеньем Настроил старый радиоприемник на какую-то испаноязычную волну Спрятал ноги в уютные войлочные тапки И только после этого уселся наконец за стол После теплых слов и еще больше гревших душу премиальных, которых удостоился мой перевод, я не удивился бы, если увидел в папке запечатанный сургучом конверт с личным письмом, поясняющим мне цель и важность этой работы. Но внутри лежала только стопка аккуратно вырезанных из книги пожелтевших листов, на каждом из которых теснились знакомые чуть выцвышшие от времени латинские буквы. Заголовок на первой странице был набран готическим шрифтом «Капитула 3».